Глава 61. Роза. День 1. Они бросились вверх по лестнице и пыхтя, как кузнечные мехи, влетели в кабинет начальника отдела убийств. "Ничего не говори, только слушай нас", с порога крикнула Роза. Маркус и Якобсен нахмурился, все остальные тоже. "Кто ходил по домам?" спросил Роза. Проще спросить, кто этого не делал. Практически все патрульные, люди из регионального ситуационного центра, сотрудники подразделений антитеррора. И все без кого мы могли обойтись здесь в управлении, ну и так далее. И кого они искали? Парня, конечно. Наплевать на него. Ищите собаку, которая стоит у его дома и лает. Многие собаки лают, но чёрт возьми, ведь не полтора же дня подряд. Начальник отдела убийств заёрзал на стуле. Ты говоришь, что собака всё ещё лает? Да, мы разговаривали с ним по телефону и слышали собачий лай. Собака ещё там, и где-то рядом с ней парень, который собирается осуществить свой безумный план. Через час начнёт, сказал он, и это было 5 минут назад. Начальница управления полиции кивнула остальным, и все вышли, кроме начальника отдела убийств. Роза была раздавлена. Ведь они могли осуществить эту операцию уже вчера, если бы проявили побольше смекалки. "Надеюсь, что успеем", сказала начальница управления полиции. Из приёмной донеслись короткие аплодисменты, и дверь открыл мужчина с правой рукой на перевязи и весьма удивлённый. Там жуткая беготня, сказал Карл. Что происходит? Все тут же встали. Такое происходит только когда в помещении входит герой. Да садитесь вы, чёрт вас возьми. Я ведь не королева. Ну, спасибо. Он посмотрел на Розу, на лице которой читалось волнение и облегчение. Вот он стоит рядом, живой. Я был в подвале. Там всё вверх дном. Почему ты не умоны, спросила Роза. Она в порядке, уже дома. Потребовала, чтобы я шёл к вам и принял участие в деле этого сумасшедшего парня. Роза глубоко вздохнула. Если не считать того, что рука на перевязи и вид неважный, остальное всё в порядке, слава богу. Она осторожно обняла его и, расстроговшись, прижалась головой к груди, но отметила, что он поднял здоровую руку, и немного отстранился. Э, Роза, спасибо, но я пока не падаю без поддержки, сказал он. Она кивнула. Так оно и есть. А как дела у Асада? спросила она. Он тоже не падает без поддержки. Карл покрутил головой. Не падает это да. На самом деле, я никогда не видел его таким спокойным. Но у него и у его семьи есть очень большая проблема, которую надо решить. Берлинский муниципалитет предложил им подлечиться, и я думаю, что ему надо взять длительный отпуск. Кстати, я должен передать от него большой привет. И последнее, что он сказал: надо высунув язык поймать этого парня. Что он сказал? спросила начальница управления. Она была единственным человеком, который не засмеялся. Да, что-то не так в этом предложении, но ты не знаешь Асада так хорошо, как мы. Он обернулся к Розе. Расскажи, как обстоят дела сейчас. Рассказ занял 20 секунд. Тогда у нас дьявольски мало времени, заметил Карл. В одном Копенгагене 50 собак, которые выводят людей из себя своим лаем и которые лают всё время, начиная с первых дней жизни. Так что мы будем делать? спросил Гордон. Хороший вопрос. Если учесть, что этим делом как раз ты больше всех и занимался. Где люди быстрее всего реагируют на события в мире в наше время? Откройте Facebook или Twitter или как там они называются, причём немедленно. Социальные сети? Роза задумалась. Уверена, что Фейсбук реагирует слишком медленно и сомневаюсь, что тех, кто использует Твиттер, наберется достаточное количество. Но попытка не пытка. Она взяла свой мобильник и снова задумалась. Вот чёрт. А что же мне искать? Попробуй так. Хэштег бродячие собаки. Предложил Гордон. Нет, так не пойдёт. Нам не нужны бродячие собаки в Вайле. Тогда напиши хештег бродячие собаки Копенгаген. Роза подняла палец вверх и стала набирать на клавиатуре текст, бормоча себе под нос бродячие собаки Копенгаген. Прошло несколько минут, все смотрели на дисплей ее телефона, широко раскрыв глаза. И вдруг она издала победный крик. Круто! Вот оно! В двух местах лают собаки. Одна в Вальби, другая в Драгоре. Где? Где? воскликнул Карл Мёрг, спроси где. Она ещё раз набрала текст, ответ пришёл сразу. Она показала свой мобильник. Вот. Все встали. Маркус подошёл к сейфу, стоявшему в углу, и отпер его. Возьми это, Карл Мёрг, я найду себе другой. Он протянул ему свой служебный пистолет. Вы поедете в Драгер, а я в Вальбю. Они еще издали услышали хриплый истерический лай, потому выбирать направление Гордону не пришлось. Квартал, где бегала в зад вперед одичавшая испуганная собака, был одним из самых фешенебельных в этой престижной части города. Большие и маленькие, ухоженные, наверняка очень дорогие дома. Ещё пару десятилетий назад единственным достоинством этого места была его живописность а сейчас на всём лежала печать цивилизованности и респектабельности этот район был не из тех что в первую очередь могли прийти в голову в связи с жуткими событиями последних 14 дней а тут сегодня тоже ходили по домам спросил карл Да, кивнула Роза. Сегодня утром обошли все дома на острове Амагер. Странно, что никто не обратил внимания на собаку. Карл кивнул и снова прислушался к лаю. Сейчас собака рядом, а через мгновение уже далеко. Казалось, она обезумела. Объезжай улицы одну за другой, Гордон. Смотрите внимательно, сказал Карл. Через несколько минут кружения по улицам Карл прищурился и приблизил лицо к витровому стеклу, затем показал на тёмное пятно на газоне, который был слабо освещён светом уличных фонарей. Остановись здесь, Гордон. На траве что-то лежит. Они подошли к Вилли, которая была расположена несколько в стороне и принадлежала к числу самых добротных в этом районе. Похоже стекло. Ты не проверишь, Роза, сказал Карл. Она прошла по неухоженному газону и наклонилась, замеряв на несколько мгновений. Затем осторожно стала приближаться к дому, внимательно его рассматривая. Потом повернулась к машине, приложила палец к губам и жестами велела остальным подойти к ней. "Эта часть оконного стекла", прошептала она. "А окно вон там". Она показала на чёрную дыру в окне на месте разбитого стекла. Сзади подскочила собака и зашла с своим безумным лаем. Она металась из стороны в сторону, кручилась, бросалась на дорогу, возвращалась. Роза попробовала схватить ее за поводок, но даже сотня ловцов собак не смогла бы сейчас поймать ее при такой пляске. И вдруг собака исчезла. Он там, внутри. Теперь я в этом абсолютно уверена, прошептала Роза и кивнула, когда Карл вынул пистолет. Возьми его, Гордон, сказал он. Я не могу единственной рукой снять его с предохранителя. Долговязый с пистолетом в руке зрелище удручающее. Но что поделаешь? Что теперь? прошептала Роза. Она осторожно подёрнула ручку двери, но дверь была заперта. Отдай оружие, Роза, сказал Карл, увидев, как растяпа неловко крутит в руке пистолет, пытаясь снять его с предохранителя. Он что, никогда не держал пистолета в руках? Мы не можем ему позвонить, потому что он пользуется одноразовыми картами. Но мы можем проверить, нет ли в доме стационарного телефона, осторожно предложила Роза. А какой в этом смысл? спросил Карл и почесал в затылке. Минувшие сутки для него оказались очень долгими и тяжёлыми. Позвони Маркусу и скажи, что мы нашли дом. Пусть пришлет сюда бульдозер или что-то вроде этого, чтобы раздолбать дверь. Бульдозер? Роза с недоумением вскинула брови. Или любую другую дорожную машину с ковшом, все что угодно. Роза покачала головой. Это все слишком долго. Но у нас есть вот это, Карл, и она показала на служебный автомобиль. Карл нахмурился. Но кто из них мог сделать это? Никал же с рукой на перевязи и пулевым ранением в бедре. Гордон сейчас в таком состоянии, что и в дом-то не сможет войти. "Дай мне ключи, Гордон", сказала она и протянула руку. Гордон помедлил и посмотрел на Карла. "Это чёрт возьми, ему очень не понравилось. Отвечать-то придётся ему, а не Карлу". Роза сняла пистолет с предохранителя и вернула его Гордону. Теперь тебе достаточно нажать на спусковой крючок, но, плиз, дождись момента, когда ты точно будешь уверен, куда целишься, сказала она и пошла к автомобилю. Лишь бы подушки безопасности сработали, подумала Роза, садясь в кресло и пристёгивая ремень. Затем она развернула автомобиль на 90 градусов поперёк проезжей части и помолилась, чтобы мерзкая собака не оказалась на пути, когда она помчится к дому. Карл и Гордон отошли в сторону на надлежащее расстояние. Теперь задача состояла в том, чтобы попасть точно в дверь. Тут Роза вспомнила, почему она в своё время не выдержала экзамены в полицейской школе. "Когда ты волнуешься, ты ездишь неплохо, а очень плохо", сказал один из её преподавателей. "Во время выезда на происшествие ты будешь бомбой для всех других транспортных средств", шутил другой. Роза посидела, потрогала переключатель скоростей, поставила на первую и максимально выжала педаль газа. Расстояние до дома оказалось больше, чем она предполагала. Времени хватило на то, чтобы осознать абсурдность ситуации, чтобы понять, что она может серьёзно пострадать, чтобы вслед за ударом обрушился непредусмотренный поток стеклянных осколков, последовал толчок подушки безопасности и поднялась белая пыль, закрутившись в свете автомобильных фар. В то же время скрежет металла и треск деревянной панели были сигналом, что ей пора отъехать и дать пройти в дом остальным. Розе показалось, что её лёгкие сплющило, а все рёбра до одного оторвало от позвоночника. Было чертовски больно. и в конце концов как же дать задний ход карл стоял у передней дверцы машины пытаясь её открыть ты делаешь всё правильно но надо завести двигатель роза он заглох она завела двигатель и автомобиль пополз назад а карл и гордон уже проникли в дом Роза подёрнула переднюю дверцу, которая была совершенно искорёжена, потом освободилась от ремня безопасности, переползла на заднее сиденье и рванула одной из задних дверей. В доме раздались крики. Когда через несколько минут Роза вошла в прихожую, пыхтя как кузнечные мехи, внутри было уже тихо. Они опоздали. Надо готовиться к тому, что на полу она обнаружит отрубленные головы двух женщин. Я этого не выдержу, подумала Роза. Тут она услышала голос Карла. Он звучал властно и четко из комнаты, примыкавшей к коридору. Отнесись к этому спокойно, та Сира, сказал он. Роза подошла к открытой двери и заглянула внутрь в ожидании ужасного зрелища, которое она предпочла бы не видеть. Воздух в помещении был спёртый. В середине комнаты стоял с поднятым мечом парень, совершенно не похожий на портрет, который всюду транслировали, за исключением светлых волос и самурайского узелка на голове. Только теперь Роза по-настоящему поняла, что там происходит. Картина была пугающей. Перед парнем сидела привязанная к конторскому стулу женщина с обнажённой шеей. Парень стоял перед столом с компьютером точно в той позе, в какой стоял бы самурай, приготовившийся нанести удар. Одна нога впереди, другая продолжала линию руки, державшей меч. Карл стоял в углу. Гордон, рядом с парнем, дрожащей рукой он приставил пистолет к его голове. Никто не дрыгнулся. На полу лежала другая женщина, её трясло, и тёмное мокрое пятно под ней становилось всё больше. Её уже подготовили к казни, стянув блузу с плеч, так что шея была полностью открыта. Парень взмок от пота, события явно развивались совсем не так, как он предполагал, и ему приходилось принимать быстрые решения. Надо ли наносить удар? Успеет ли он убить до того, как убьют его самого? Есть ли какие-то другие варианты? Единственный человек, который продемонстрировал безграничное спокойствие, была женщина, которую Роза определила как мать. Она сидела спиной ко всем остальным и спокойно дышала, как будто примирилась с любым течением событий, как бы они ни закончились. Сломал лёд Гордон. То ли из-за волнения, то ли из-за своей обычной неуклюжести, он нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, и пуля со свистом вошла в стену над компьютером, сделав большую дыру в газетной вырезке с жертвой номер двадцать один семнадцать. Парень ошеломленно посмотрел на дыру. Нет! закричал он и в бешенстве замахнулся мечом на все еще дрожащего Гордона. Единственная из всех успела отреагировать мать. Одним рывком она перевернула конторский стул, к которому была привязана, и стол на сына. Тот упал и откатился в угол к стене. Он был явно ошарашен, не понимая, что происходит. Но раньше, чем вмешались другие, парень задрал футболку и приставил меч к своему животу, готовый распороть его. "Я совершу харакири, и вы ничего не сможете со мной сделать", тоненьким голоском крикнул он. Руки у него дрожали, лезвие острого меча окрасилось кровью, намерение его сомнений не вызывало. Гордон снова поднял пистолет. С учётом предыдущего провала было мало вероятно, что он вообще сможет выстрелить. А рассчитывать на то, что выстрелом Гордон его прицельно остановит, вообще не приходилось. Но у Гордона был свой план. Ах ты невежда. То, что ты делаешь не харакири, это называется сеппуку, чтоб ты знал. Парень нахмурился и, казалось, был потрясён, услышав слова Гордона. "Фараон, это ты?" воскликнул он и посмотрел на Гордона. Потом перевёл взгляд на Розу. "Тебя я представлял совершенно другой", сказал он. "Какая ты толстуха, оказывается, как борец сумо". И тут Гордон неожиданно осмелев подступил к парню, помахивая пистолетом. Заткнись, червяк. Давай, поторапливайся, делай скорее своё дело. Ну? Что? Слабо? извитильно сказал он. Пожалуй, слишком рискованно для полицейского толкать людей к самоубийству, подумала Роза и улыбнулась. Как трогательно Гордон сердится. Для него всегда более привычным было стремление защищать других людей. По мне, так лучше, чтобы ты себя зарезал, ледяным тоном продолжил Гордон. Не надо будет тогда выступать свидетелем на суде. Тут Карл и Роза забеспокоились. Я не понимаю, как вы меня нашли, спросил парень упавшим голосом. До него наконец дошло, что эту игру он не выиграет. А тебе и не надо ничего понимать. Тебе надо только удивляться, сказал Гордон. Он подошел к женщинам, положил пистолет перед компьютером, на дисплее которого мелькало предложение перейти на следующий уровень под номером две тысячи сто восемнадцать. Протянув руку, он снял испорченную фотографию мертвой женщины и положил на стол. Вот так, больше не будем смотреть на это, сказал он, поднял стул с привязанной к нему матерью и стол, снял клейкую ленту с обеих пленниц. Старая женщина плакала от облегчения, но мать сохраняла невозмутимость. Она поднялась и приблизилась к сыну застывшим лицом. Perseverando, сын мой, сказала она ледяным тоном. Будь упорным, никогда не останавливайся в середине дела. Разве не этому я тебя учила? Нажми и дело с концом. Ни что в ней не выражало ни симпатии, ни сочувствия к сыну, который сидел как зверь в углу. Последние дни наложили свой отпечаток на их отношения. Парень с горечью посмотрел на мать. Когда ему заканчивать свой путь на этой земле будет решать не она. Это он точно знал, и он ждал, а брюки потихоньку намокали от крови. Роза нахмурилась. Она не могла понять, как получилось, что не сработал алгоритм Вундеркинда из службы безопасности. Был угадан правильный возраст. Адреса в Драгёрию были уже сегодня утром у них на руках. Так почему полиция не позвонила в этот дом? Вы сказали, Персеверандо? Ваш муж учился в школе-интернате в Баксвере. Это верно? спросила она мать. Та повернулась к Крозис с выражением лица, которое означало, что она не понимает, о чём речь. Мой муж, она пожала плечами. Мой муж бросил школу в возрасте 15 лет. Мозгов на большее у него не было. Но почему вы так решили? Потому что я использую слоган этой школы? Да. Я могу сообщить вам, юная дама, что в этой школе учились не только мальчики, но и девочки. В этой школе училась я. Гордон и Роза долго смотрели на неё. Это был, наверное, один из самых тягостных моментов их работы в полиции. И тут Карл совершенно неудержимо рассмеялся, сложившись пополам. Потом он со своей перевязанной рукой завалился на пол, всё ещё трясясь от смеха. Один миг он лежал словно обезумев на спине и пытаясь вдохнуть. Неужели события этого дня лишили его разума? Неожиданно он вытянулся, как пружина, сильным движением развернул тело и, напрягая каждый мускул, изо всех сил ударил ногой по клинку. Остриё царапнуло по коже, и меч отлетел, глубоко воткнувшись в полку на стене. После чего Карл поднялся с трудом, но абсолютно спокойно и без малейшего намёка на улыбку посмотрел на парня. От недавнего высокомерия у того не осталось и следа. На лице его были только растерянность и бессилие. Вызови к скорую, Гордон, сказал он, пока парень недоверчиво оглядывал рану на животе и кровь, которая текла из нее, собираясь на полу в красную лужу. Как зовут сына? спросил он у матери. Александр, ответила она, не удостоив сына взглядом. Александр, да, конечно, на букву А, сказал Карл, свернувшийся к нему властностью вица комиссара полиции. На тот взгляд Карла упал на его суперсовременные часы, и он заулыбался, продолжая нее не последовало. Он ждал. Роза не могла понять в чем дело. Чего он ждал? Почему его губы шевелились, словно он что-то считал? Сейчас. Карл перевел взгляд на истекающего кровью парня. Александр, сухо сказал он. Точное время двадцать один семнадцать. И ты задержан.